глава 18 осколок воли корабли к счастью были в порядке все это время я помнила необходимости сохранить их целыми так что даже бил осторожно и от того же огнемета они не пострадали правда, парочка объятых пламенем дзянши, сумевших подняться на ноги, побрели в сторону триер, но я их оперативно прикончил, нагнав и снеся головы, и получил суммарно чуть меньше шести сотен очков опыта. Сейчас дзянши воспринимались как довольно слабые противники, но я понимал, что это не они слабые, это я слишком силен, и случись мне год назад встретиться даже с одиночной особью, ничем хорошим для меня это бы не закончилось». Данные твари обладали огромной силой и скоростью, не боялись ран, не чувствовали боли, а их кости были подобны, если не стали, то, по крайней мере, бронзе. Системный меч в руках начинающего игрока, скорее всего, просто бы застрял, не сумев перерубить твари позвоночник. Причем слабые навыки тут тоже вряд ли бы помогли. Практически единственный шанс заключался в том, чтобы поразить ядро ну или утыкать стрелами дзянши и ждать в надежде, что он не сообразит их вытащить, или хотя бы сломать древко. В целом, та же тактика, что земляне использовали на саре, но полноценных аналогов дзянши там, к счастью, не водилось. Возможно, твари действительно не зря именовали прыгающими вампирами, и их стоило относить к слабому С-рангу. «Внимание, контролируемая одержимость завершена». На этот раз заемная мощь была не так уж велика, я почувствовал лишь легкую слабость. Ничего серьезного. По большому счету схватка была закончена, осталось только разобраться с недобитками, собрать трофеи, немного оглядеться и подготовиться к следующему раунду. Мара. «Позволь, мы поможем тебе добить оставшихся тварей, повелитель». а я «Да, хозяин, разреши нам, мы хотим опробовать новую тактику». Василий. «Если вы будете их осушать вручную, то получите очень мало опыта». «Мара». «Мы задействуем клеймор». «Поскольку я все равно не использовал идущего против неба, то недавно вернул его обратно хозяйке в награду за проведенную разведку. Однако у него был лишь D-ранг, что означало потенциальную потерю 10% опыта. Впрочем, если они смогут прикончить парой тварей больше, чем я успел бы сам, то этим можно пренебречь». «Василий». «В первую очередь охотьтесь на тех, кто может убежать. Вы можете подняться до десятого уровня, но все, что выше, моя доля». «Мара». «Спасибо, повелитель, мы не подведем». «Конечно, я мог бы забрать опыт себе, но при слиянии силы рабынь становилась частью моей собственной, а их прокачка на текущем этапе обойдется гораздо дешевле. Да и лояльность должна подкрепляться наградами, иначе рано или поздно от нее ничего не останется». «Открыть созуд». Два будто сотканных из крови женских силуэта вырвались из моего тела и, поклонившись, принялись за дело. Мара призвала клеймор и тут же втянулась в клинок, а Ая перешла в боевую форму, покрываясь призрачными доспехами и делая кисти рук материальными, после чего взяла меч за рукоятку и, зловеще рассмеявшись, устремилась к ближайшему дзянши. Василий, «И не разрушайте ядра!» Ая, «Конечно!» Огонь мало что оставил от одежды дзянши, но сама тварь пострадала не так уж сильно, мгновенно повернувшись к источнику угрозы, и, в принципе, больше ничего не успела сделать. Ши! Клинок пробил кровососа насквозь, и, судя по тому, как тот обвис, удар был смертелен. а я небрежно взмахнула клеймором, заставляя тело соскользнуть и улететь в сторону, и, метнувшись следом, погрузила левую руку в живот твари, вырвав демоническое ядро после чего подняла трофей над головой, демонстрируя сохранность, и радостно улыбнулась. Кажется, с зачисткой проблем не возникнет. Сверху раздался приветственный рев, а затем неподалеку приземлился ложный дракон с наездницей на спине. Вига. Я знала, что ты справишься, старший. Нефриджа, несмотря на травмы, с лёгкостью выпрыгнула из седла и соскользнув по боку ящера, через несколько секунд оказалась рядом. «Рада видеть, что ты справился», — улыбнулась жрица, — «но я не вижу твоих рабов и питомцев, надеюсь, с ними все в порядке». «Более или менее», — пожал я плечами, — «давай отложим наш разговор, мне нужно разобраться с оставшимися дзянши, пока они не расползлись». «Помочь?» «Присмотри за кораблями», — кивнул я. «Ну а ты, Вига, проконтролируй храм на случай, если оттуда кто-то полезет». Раздав указания, я присоединился к зачистке, без малейшей жалости добивая пытавшихся спастись дзянши. Впрочем, выглядели они отвратительно, шипели мерзко, да и о пощаде не просили, так что откуда бы взяться жалости? Ши, как говорится. Уровень 65, 3257 из 7800 очков системы. Чуть больше двух с половиной тысяч очков опыта. Не самый плохой результат, с учетом того, что я позволил кровавым девам собрать основной урожай. Конечно, никакой дополнительной награды за десятый уровень кровавом банше не полагалось, но они в любом случае стали еще немного сильнее. Теперь Мара и Ая находились на десятом уровне. Кровавая банша Мара, игрок уровень 10-10. Не забыл я и о Луте, который во время схватки игнорировал и собрал около полусотни карт. Правда, ничего интересного там не оказалось. В основном это были или пустышки, или карты циркуляции ЦИ. Ни активных навыков, не баз знаний. «Василий!» – подошла Нефрит. «Теперь ты готов поговорить?» «Теперь?» – переспросил я. «Пожалуй, готов. Но о чем именно?» «О ловушке, конечно. Расскажи мне о том, что произошло под барьером». «Да, в общем-то, ничего особенного», — ответил я. Вскоре после того, как мы вошли, тип барьера изменился, и нас заперло на площади. Туман стал гуще, ограничивая видимость практически до нуля, а затем из храма хлынули дзянши, и у нежити со зрением, похоже, проблем не имелось. «И как ты справился?» «Легко», — не стал скромничать я. «Для меня туман не был таким уж беспроглядным, а без этого дзянши всего лишь добыча». После того, как я перебил половину, остальные обратились в бегство, а когда я разрушил арку врат, то все и вовсе закончилось. Барьер отключился, а туман рассеялся, или точнее вернулся к своей обычной консистенции. «Странно все это», — поморшилась Нефрит, — «я неплохо разбираюсь в древних формациях и понимаю логику их работы. Когда речь идет о маскировочном барьере, то, скорее всего, печати окажутся внутри». Но если цель — запереть кого-то, то все должно быть ровно наоборот. Нет смысла оставлять уязвимую точку там, где ее могут уничтожить. Звучало логично. Нечто подобное я встречал еще в башне призраков, из которой я некогда вытащил легиона, печати находились снаружи, что исключало возможность побега. Тогда почему же барьер развалился? Возможно, дело в нас. Когда стало понятно, что барьер нам не пробить, мы облетели его в поисках подозрительных объектов и, возможно, смогли разрушить часть печатей. Если так, то спасибо. Или же барьер отключил хозяин Дзянши. Ты не замечал ничего странного? Моя марионетка исчезла, и одна из моих последовательниц ближе к концу боя сошла с ума и попыталась атаковать меня самого. Ты убил ее? Просто отозвал обратно в карту. «В таком случае необходимо допросить ее и убедиться, что подобное не повторится». «Ты права, но не вмешивайся, я сам разберусь». «Конечно, в стазисе кара могла бы подождать, но для того, чтобы бороться с проблемой, нужно понимать ее суть. В текущих условиях я не могу доверять никому и даже самому себе не до конца». «Призвать рабыню». «Замри», — приказал я, «не двигайся и честно отвечай на мои вопросы». Я был готов к тому, что Кара нападет на меня, но демоница просто сидела, обхватив руками рога. «Да, господин», — замерла Кара, — «но можно я буду немного двигаться, иначе мне будет сложно отвечать на вопросы?» «Немного? Можно», — разрешил я. «Как ты себя чувствуешь?» «Нога болит, голова раскалывается, настроение паршивое и тошнит, но в остальном все в порядке», — девушка подняла голову. «Полагаю, пока меня не было, битва закончилась?» «Закончилось. Осталось только разобраться с последствиями», — подтвердил я. «Не хочешь на меня напасть? Я еще не сошла с ума. И не слышишь голосов в голове? Твой не считается, господин? Значит, ты не хочешь еще разок выстрелить по мне из гранатомета? Я стреляла по чудовищу. И как это чудовище выглядело? Я...» Похоже на огромного паука, но вместо лап руки и ноги, много рук и много ног, а сам он размером с лошадь или даже слона. Иначе говоря, вместо меня она видела какую-то разновидность голема плоти, достаточно впечатляющую, чтобы потратить на него ракету. И хорошо еще, что ручной огнемет перед боем я ей не выдал. И ты смогла разглядеть тварь в том тумане? Разве туман не начал рассеиваться? Нет, не начал покачал головой я, и никакого многорукого и многоногого монстра не было. Ты попала под внешнее воздействие и выпустила ракету по мне. «По тебе?» — повторила она. «Нет, нет, нет!» «Отмена наказания!» Я успел вовремя, остановив накатывающую на рабыню волну боли, ведь именно осознание вины являлось одним из триггеров, запускающих наказание. Впрочем, теперь я был практически уверен, что она осознает происходящее. «Спасибо, господин!» – произнесла Кара. «Клянусь, я не понимала, что делаю!» «Верю, поэтому я не буду наказывать», – кивнул я. «Сейчас я осмотрю твои раны». «Диагностика?» «Интересно. То, что я обнаружил внутри, было даже не ядом, а чем-то вроде трупной ци, от которой четко веяло энергия смерти». И судя по неслабой концентрации в районе раны на ноге, причиной действительно был укус. Каким-то образом Дзян Ши умудрился прокусить стык брони, вонзив один из клыков в плоть Зубы у этих тварей, похоже, были еще прочнее костей, всем на зависть. Органы дыхания девушки повреждены не были, все же она носила шлем, а там имелись фильтры, да и другие союзники вели себя прилично» включая птичек, у которых из защиты только собственная аура. Так что проблема была не в воздухе, пусть даже содержащийся в тумане яд мог усугубить ситуацию, проникнув через рану. Трупная ЦИ попала в энергосистему и устремилась к мозгу и донтяню. Отсюда, вероятно, головная боль и тошнота. Зарождающаяся душа была не поражена, но если ничего не делать, то это вопрос времени, и сложно сказать, чем закончится процесс – обычной смертью или же становлением дзянши. Впрочем, сейчас проникшая в организм трупная энергия была достаточно пассивной, так что вычистить ее должно быть несложно. «Исцеление, исцеление, исцеление!» «Потоки маны ударили по тьме, но рассеивали ее с трудом, просто потому что это было не травмой или болезнью, а скорее отравлением. Тут требовалась иная грань панацеи». «Рассеивание!» На этот раз результат оказался куда заметнее. Тьме был нанесен серьезный удар, но этот удар не остался незамеченным. Трупная ЦИ словно обрела волю и попыталась собраться в единый поток, который устремился к месту контакта моей руки с телом. Инстинкт самосохранения требовал отдернуть пальцы, но делать этого я не стал, уверенный в своих способностях справиться с угрозой. «Рассеивание, рассеивание, рассеивание!» Две волны энергии столкнулись, и хотя большая часть трупной энергии оказалась уничтожена, тонкая змейка перешла в мое тело, пытаясь проникнуть глубже, и я продолжил раз за разом бить рассеиванием. Внутри собственного тела разбираться с враждебной энергией проще, и вскоре от змейки осталась только капля. Вот только эта капля была невероятно плотной и явно не могла принадлежать обычному дзянши. «Умри!» Капля энергии словно вспыхнула, превратившись в колодец, через который в мое тело хлынули потоки чуждой энергии. Кукловод вновь вмешался, атакуя уже меня самого. «Стань моим рабом!» Капля стремительно росла, превращаясь в черную змею, но ее целью была не голова, а скорее дантянь. Впрочем, если бы у меня не было козырей, то я бы не пошел на подобный риск, и, к счастью, сейчас две из трех темниц были свободны. Чёрная змея дёрнулась, но было уже поздно. Её затянуло в один из сосудов, где мой контроль был практически абсолютным. «Уничтожить!» Змея яростно билась, пытаясь вырваться наружу, но сосуд дарован мне божеством, а тварь была лишь порождением чьей-то злой воли и, оказавшись изолирована, не могла получать подпитку от хозяина. «Уничтожить! Уничтожить! Уничтожить!» Сосуд сжался... И змея распалась на куски, энергия никуда не делась, но теперь в ней не было осколка злой воли. Кукловод в очередной раз потерпел поражение, лишившись кусочка силы. «Внимание, сродство со смертью повышено до третьего уровня. Подождите, вас переполняет изначальная цирь. Желаете трансформировать ее в божественную силу?» «Наверное, я мог бы ее поглотить, но предпочел не проводить эксперименты, а просто переработать украденную энергию, тем более оставалось не так уж далеко до очередной знаковой границы». «Бессмертная ци преобразована в божественную силу. Вы получили три единицы божественной силы». Я открыл глаза, убедившись, что все в порядке. Получилось сложнее, чем я думал, но все же результат был достигнут. И теперь я точно знал, что скрывающееся в храме существо не является слабым, и, возможно, сидит оно там, заманивая путников не из-за страха, а потому что по какой-то причине не может выйти. И тогда даже закрытый вход может быть провокацией. «Тяжко нам, параноикам «Спасибо, что исцелили меня, господин», — поклонилась Кара. «Не уверена, что сумела бы справиться с чем-то подобным сама». С учетом характера демониции, весьма необычное проявление почтительности, видимо, полученный опыт девушки очень не понравился. Ты действительно видела чудовище? Да, хотя сейчас понимаю, что оно было не настоящим и помню, как боролась с ядом, но потерпела поражение. Почему ты не попросила о помощи? Сначала я не осознавала угрозу, ну а когда яд достиг мозга и меня атаковала чужая воля, то просто не успела ничего сделать все произошло слишком быстро. Так оно и бывает. Попытка использовать союзников в битве оказалась не самой удачной. Точнее, против Дзянши они показали себя неплохо, но в конечном итоге принесли больше проблем, чем пользы. И если бы кукловод взял под контроль легиона или Сайну, а не Кару, то вполне мог бы попросту сжечь драгоценные корабли. Исключительно мне назло.